Журавлином гнезде я проверил экипировку. До этого я провел минут 20 в тренировочном зале, занимаясь стрельбой. Так я хотел разогреться перед рейдом. Связки арбалетных болтов перемещаю в колчан. Почти 200 сотни обычных болтов я прикупил на торговой бирже, незачем на этих тварей тратить дорогие боеприпасы. Следом в хранилище перемещаю дюжину дымовых гранат, чтобы выкуривать этих тварей из гнезд. Да и дынная смесь должна их серьезно ослабить. Следом отправляю три бутылки с огненной смесью и шесть чугунных шариков гранат. В гнезда для зелий на поясе вкладываю пару пузырьков с зельем лечения и один для восстановления сил. На ноги надел сапоги из грубой кожи, усиленные металлическими пластинами. Я больше не хотел повторять прошлую ошибку. Последним подхватил свиток с большой синей печатью призыва существа. Надеюсь, он мне поможет компенсировать отсутствие напарников. Я еще раз проверил снаряжение и подхватил дубинку-красобойку с полки. М-да, подготовка к этому рейду обошлась весьма недешево. Мне пришлось потратить практически все, что я получил за вторую партию ресурсов из горячих камней. Теперь съесть ярко-красный батончик, увеличивающий силу и скорость рефлексов. Мне это явно лишним не будет. И пару голубых пилюлек. Они снижают наступление усталости. Все, пора. Я буквально заставил себя выйти из кладовой и активировать переход. Со времени моего последнего появления свалка еще больше разрослась. Мусорные кучи, объедки, разбитые бутылки и тряпки, бывшие когда-то одеждой. Я лишь порадовался за себя, что надел дыхательную маску. Представляю, какая здесь стоит вонь. Активирую хранилище, и в моей руке возникает свиток призыва. Срываю печать, активируя его. От Отчего-то он рассыпается в руках, превращаясь в густую голубоватую дымку, которая, сгустившись, начала стремительно вращаться, становясь все гуще и плотнее. Спустя десяток секунд на меня взглянула большая рысь с густым серовато-голубым мехом, широкими мощными лапами и внимательными глазами, сначала посмотревшими на меня. Затем зверь оглядел пространство вокруг. Хищница возмущенно фыркнула, явно почуяв вонь, и укоризненно посмотрела на меня, явно обидевшись за то место, куда я ее призвал. Я слегка растерявшись, попытался что-то сказать, но кошка еще раз возмущенно фыркнула, потом повела ухом и прыгнула вперед, скрывшись за одной из мусорных куч. «М-да, я рассчитывал на большее, что мы сможем выстроить с ней взаимодействие, И пока она будет отвлекать на себя врагов, я буду их расстреливать на расстоянии, не давая сблизиться со мной. А теперь мне придется рассчитывать на самого себя. Ладно, мы еще повоюем. Поудобнее, перехватив арбалет, я осторожно пошел вперед. Первую крысу я заметил в шагах десяти. Она копалась в кучу отходов, что-то выискивая. Осторожно прицелился и нажал на крючок. Щелчок тетивы, и крыса с громким визгом забилась на земле. На его плис под автомобильных покрышек вылетело еще тройка тварей. Две поменьше и одна покрупнее. Здоровая крыса, размером с кошку, вся в гнойных струпьях. Вереща рванула ко мне, увлекая всех за собой. Ее-то я первую срезал стрелой. И едва успел выхватить дубинку, чтобы треснуть вторую тварь, прыгнувшую вперед, целясь мне в пах. К счастью, попал, со звонким щелчком отбросив ее в сторону. Зато третья вцепилась в сапог. Хорошо, что прочная кожа не поддалась ее зубам. Я с размаху сумел ударить гадину по спине, но та все равно не выпустила из зубов обувь, продолжая рвать ее зубами. Я врезал еще раз, а потом еще, и, наконец, отбросил дохлую тварь пинком сапога в сторону. Поднял арбалет с земли, где уронил, и быстро перезарядил. Затем проверил вторую тварь. Она была мертва, ударокованной металлом дубинки пришелся и прямо в голову, прикончив крысу. Теперь очередь домовой гранаты. Она летит к автомобильным покрышкам, откуда вылезали твари. Там, возможно, могли быть еще более мелкие твари. Немного выждав и не увидев никого, продолжаю двигаться вперед. И шагов через десять увидел сразу десяток крыс, активно копошащихся в останках гнилых овощей. Их там слишком много и близко, меньше десяти шагов нас разделяло. И осторожно, стараясь даже громко не дышать, снимаю с пояса одну из своих гранат, выдергиваю чеку и запуская металлическое яйцо в сторону крыс. Оно шлепнулось в кучу гнилых овощей рядом с ними, чтобы через секунду с громким хлопком взорваться. Во все стороны полетели остатки мусора и тела крыс». Подойдя ближе, я увидел парочку крыс, тяжело ворочившихся на земле, раненых осколками гранаты. Пару ударов дубинкой и грузаны окончательно замерли на земле, а ко мне из кучи с мусором рванули сразу двое здоровенных крысюков, видимо привлеченных взрывом. Крупные твари, размером с овчарку, вынурнули настолько неожиданно, что я лишь успел с размаху треснуть дубины одной из серых тварей, отбросив ее в сторону, а вторая вцепилась мне в бедро. Заров от боли, я вырыняв дубинку, сорвал с пояса кинжал и вонзил в твари, затем еще раз и еще. Враг, завизжав, отпрыгнул в сторону, а на меня налетела первая крыса. Чтобы не дать ей вцепиться себе в лицо, я подставил под укус руку, и гадина схватилась за наруч, пытаясь его прокусить. Свободной рукой вонзил в нее кинжал, крыса задергалась, но пасть не разжала, и я снова ударил, видимо, перебив артерию, потому что из раны ударила горячая струя крови, обрызгавшая меня всего. Тварь задергалась и затем обвисла на руке. Кое-как, попытавшись ее стряхнуть, я постарался сесть, хоть и болело покушенное бедро. Тварь успела изрядно его подрать. Пузырек с зельем лечения я выпил сразу, останавливая кровопотерю. М-да уж, классно повоевал. Еще и пару минут не прошло, а я уже израсходовал одно из двух зелий лечения. Немного отдышавшись, пошевелил ногой, проверил руку, наруч выдержал крысиные зубы. Попробую продолжить охоту. Нога уже перестала болеть. Пройдя пару шагов возле лежащего холодильника, увидел крысу, разорванную на две половинки. Она лежала на своеобразном перекрестке тропинок между высившимися повсюду мусорными кучами. Оценив ее положение, я сделал вывод, рысь пробежала направо. Ну, а я, пожалуй, пойду налево. Так больше шанс перебить всех тварей. Шаг еще шаг. Я осторожно иду вперед, постоянно оглядываясь по сторонам. Серые твари имели гнусную привычку вылазить из незаметных для глаза укрытий нор, нападая со спины. Обойдя мусорную кучу из остатков бытовой техники, я увидел еще одного крысака, раздиравшего на части автомобильную покрышку. Теперь тихонечко прицелится, щелчок тетивы и... Тело крысы пробило на вылет стрела. Цель, коротко взвизгнув, упала на землю, заскребя лапами на земле. Готово. Я довольно ухмыльнулся, взводя арбалет, и услышал подозрительный писк позади. Обернувшись, увидел, как ко мне выбежали от кого-то, убегая сразу десяток серых тварей. Громко вереща, они бежали от призванной рыси. Та уже успела с кем-то подраться. Весь бог был разодран в кровь, она слегка прихрамывала на одну лапу, но это не мешало ей. Громко вопя она одним прыжком влетела в гущу крыс, начав их давить и полосовать когтями. На их писка, обвалив кучу мусора, вылетело нечто здоровенное размером стеленка, и громко вереща влезла в общую свалку. Я, слегка растерявшись, замер с рыбалетом, не зная, в кого стрелять, потому что новый монстр и призванная кошка смешались в один клубок. Все, что я сумел сделать, это пристрелить крысу, сумевшую избежать ударов лапрыси. Наконец клубок распался, и моя помощница замерла, тяжело дыша над трупом поверженной крысы. Ей изрядно досталось, судя по куче ран на всем теле. Она с трудом стояла, тяжело дыша. Лапы подгибались, а помеху обильно лилась кровь. «Так, с этим надо что-то делать, иначе я скоро останусь один. Способность регенерация выбрать объект воздействия». Как я недавно узнал, эту способность можно применять не только на себе, но и на других живых существах. «Применить!» Фигуру кошки окружила зеленоватая дынка, и под ее воздействием многочисленные укусы и царапины начали постепенно затягиваться. «Так-то лучше!» Рысь, глянув на меня благодарно, мявкнула и, чуть выждав, давая ранам затянуться, рванула вперед в поисках новых врагов. Очередная дымовая шашка летит в сторону крысы, я вжидаю, вскинув арбалет. Из кучи мусора показалась здоровенная самка, возмущенно фыркавшая из-за едкого дыма. Она еще до конца не успела выбраться из гнезда, когда арбалетный болт прошил ее тело, пригвоздив к стенке старого телевизора. Еще немного подождать, не покажется ли кто-то еще, а затем проверить запас энергии и, скрепя сердце, использовать разовый накопитель. Я отсюда не уйду, пока все не кончится. Успел за это время сильно устать, заканчивались домовые шашки и гранаты. Зелий лечения больше не осталось. Последнее я выпил пару минут назад, исцеляя разодранную руку. Здоровенный крысюк атаковал меня из засады, сбил с ног и вцепился в ладонь, которую я успел подставить под укус твари вместо лица. И пока тварь раздирала мою руку, свободной рукой успел воткнуть кинжал ей в глаз, убив вонючую тварь. Ладонь, разорванная зубами крысы, уже перестала согнить, покрываясь новой розовой кожей. Чуть подумав, я достал пузырек с зельем бодрости и одним глотком его быстро выпил. Меня сильно встряхнуло, словно после удара тока. Усталость исчезла, и я почувствовал себя так, словно готов немедленно участвовать в забеге вокруг земли так-то лучше. Оглянувшись, я попытался прислушаться. Что-то давно не видно помощницы. Затем я попытался подсчитать, сколько же я убил крыс. После недолгих подсчетов у меня вышло почти три десятка. Дымчатая рысь наверняка убила больше. Идя по мусорной свалке, не раз и не два натыкался на убитых ею тварей. При последнем сканировании тут было выявлено около девяти десятков разных крыс, так что, получается, мы перебили большую их часть. Осталось лишь найти крысиную королеву и сжечь ее логово, затем с гнездом крыс будет покончено. Остатки крыс разбегутся сами. К сожалению, я свой меч так и не сумел найти. И, глядя на эти горы мусора и сваленные в кучу вещи, сразу понял, что это безнадежная задача. Хотя все равно внимательно посматривал по сторонам, в надежде его заметить, но, увы. Я еще думал, куда двинусь дальше, когда впереди услышал громкий рев и грохот, словно что-то металлическое обрушилось вниз. Ускорившись, побежал вперед петля между грудами мусора. Снова увидел разорванные тушки крыс, и метров через пять я вышел к небольшому обрыву, ведущему вниз. Похоже, здесь раньше было небольшое озеро с родником. Но сейчас оно превратилось в болото, густо засыпанное мусором, над которым реяли мухи. Вокруг лежали побелевшие кучки костей. Рядом с остатками грузовой машины я увидел ее. Крысиную королеву. Здоровенную тварь размером с корову. Черно-серая свалявшаяся шерсть, вытянутая вперед морда с парой царапин возле глаз. Стаи мошек вились над ней. Самка тяжело дышала, а рядом возле ее ног лежала, медленно тая, дымчатая рысь. Теперь понятно, откуда взялись царапины на морде. Но какая же ты дура, что полезла на эту тварь в одиночку? Крыса пока не заметила меня, и я без долгих раздумий запустил в нее бутылкой с огненной смесью. Ударившись в бок, она разбилась, и пламя мгновенно вспыхнуло. Тварь завизжала. Густая свалявшаяся шерсть, хорошо защитившая хозяйку от когтей рыси, сейчас сыграла с ней плохую шутку, став отличным топливом для огня. Я, не теряя времени, всадил в нее шоковую стрелу, решившись для этого дела потратить дорогой боезапас. Болт по самой оперене ушел в тело, и по телу самки побежали искорки электрических разрядов а следом замерзшую на пару секунд тварь ударилась новая бутылка с огненной смесью, заставив огонь вспыхнуть еще сильнее и жарче. Здоровенная крыса, несмотря на охвативший ее огонь, рванула в сторону болота, куда и плюхнулась с размаху, начав крутиться в темно-бурой жижи, сбивая пламя. Я, не теряя времени, продолжал стрелять, стараясь попасть в голову, но пока мне не везло, хотя пару бронебойных болтов в нее всадить успел. А крыса тем временем, приподняв голову, истошно заверещала, и на ее зов со всех сторон начали сбегаться оставшиеся в живых крысы. К счастью, их было немного, всего с пару десятков. Мы с рысью успели неплохо зачистить свалку. В Мноле, купленном мной, это рекомендовалось напрямую. Сначала уничтожать мелочь, лишь потом саму хозяйку логова. Пару здоровенных крысаков и еще полтора десятка тварей поменьше сбежались на зов своей королевы. Я без раздумий запустил вниз два оставшихся у меня чугунных шарика с громким хлопком взорвавшихся, рассеивая повсюду тяжелые осколки, почти наполовину сократившие поголовье оставшихся крыс, и убив одну из крупных, но меня заметили. Забыв обо всем, громко верящая грязно, серые твари рванули ко мне. Арбалет звонко щелкает, выбрасывая вперед стрелу, и самый здоровый крысак, почти не пострадавший от взрыва, отлетает вниз. Затем поудобнее перехватываю дубинку и с размаху бью попрыгнувший вверх крысе. Отбрасываю ее назад, затем со всей дури трескаю по второй, вцепившийся в мой несчастный сапог. Я бью быстро и сильно, главное не дать врагам повалить меня на землю, тогда меня прикончат почти наверняка. На мое счастье, я стою на высоте, и противников осталось не так уж много. Хватает раненых от осколков гранаты, и стая напала на меня не Часть отстала и не смогла быстро взобраться под косу. Благодаря этому я мог встречать крыс по очереди, максимум по две 3 штуки. Последняя из крыс все-таки добралась до меня, вцепившись в щиколотку. Разорванный сапог уже не смог защитить ногу зарав от боли, я ударил гадину по голове, и тварь отлетела в сторону вместе с куском моей кожи, зажатым в зубах. Кажется, все. Я устало осмотрелся вокруг, больше не увидев врагов. Только мертвые тушки крыс, разбросанные вокруг меня. Затем глянул на виновницу всех бед и увидел, что она внимательно смотрит на меня, стоя внизу. Выглядела она ужасно. Левый бок сильно обгорел и теперь напоминал собой один сплошной ожог, из которого торчало несколько стрел. Бока тяжело вздымаются, пасть ищерина, но она все еще жива и была готова драться, увидев, что я заметил ее. Вновь громко заверещала и рванула ко мне, ее виск острой пилой резанул по ушам, заставив зажмуриться от боли. Все, что я успел, это отшагнуть назад, и крыса, неожиданно прыгнувшая вперед, целясь в меня, промахнулась и с размаху ударилась об старую металлическую цистерну, бывшую позади меня. Она явно сильно ударившись головой, замотала ей взад-вперед, а я рванул вниз по склону, на ходу перезаряжая арбалет. Я сбежал вниз, оглянулся назад, увидев, что крысиная королева уже стоит вверху на склоне, явно готове спрыгнуть вновь. Кидываю арбалет. Вовремя. Тварь вновь прыгает вперед, и я еле успеваю нажать спусковой крючок. Шоковая стрела бьет ее в пах, уходя глубоко в тело, чтобы через секунду вспыхнуть внутри. Я даже не успел отскочить, когда вонючая туша сбивает меня с ног и отбрасывает в сторону, и я качусь по земле. Крыса с грохотом врезается в остатки грузовика позади меня. Проржавевший остов, не выдержав удара, опрокидывается, зажимая огромную крысу, та пытается вырваться из ловушки. Вскочив, вновь вскидывая оружие. Несмотря ни на что, арбалет я так и не выпустил из рук. Новая стрела улетает вперед, впиваясь в тело крысы. Заверещав, теряя силы, она, резко дернувшись в сторону, сумела вырваться из останков грузовика, но задние ноги ее подвели, внезапно подкосившись. Но, в пасть, из которой лилась кровь, она продолжила ползти вперед на передних лапах. Я даже отступил назад. Сколько ненависти и ярости плескалось в ее глазах. На какой-то миг мне даже показалось, что это яростное безумие коснулось и меня. Я, вскинув арбалет, продолжил стрелять, вгоняя стрелы одну за одной. Очередной болт ударил несчастной крысе в грудь, но та даже не пошевелилась. «Кажется, все». Я осторожно подошел ближе, несколько раз ее пнув, и лишь убедившись, что она мертва, окончательно смог облегченно вздохнуть. Получил звуковые сообщения от системы, прозвучавшие в ухе. Это только подтвердило мои мысли, но читать я их пока не стал. Еще раз обошел тело мертвой крысы, не слишком веря, что мне это удалось». Все-таки с такими тварями в одиночку драться слишком тяжело. Тут нужны стрелки, и бойцы ближнего боя, и что-то способное стреножить на время ту тварь или ее ослабить. Кстати, кабан оказался более живучим. На него почти два десятка стрел ушло, а тут и десятка хватило. Приняв поудачней ракурс, я сделал селфи на фоне дохлой крысы. Кстати, предыдущее фото с мертвым кабаном собрало больше сотни лайков хотя почти никто не верил, что я завалил его в одиночку. Ну да ладно. Я сфокусировал взгляд на крыс, и почти сразу возникла иконка с ножом. Не так давно узнал об этой функции, пришлось приобрести специальный разделочный нож. Зато теперь не приходится самому возиться с животными. Активировать разделку. Туша крысы исчезла, а вместо нее осталась небольшая кучка трофеев, пара крысиных клыков и какие-то потроха. Я не глядя перенес их в инвентарь. Потом дома разберусь, что там мне досталось. Теперь нужно найти ее логово. В мануале автор четко написал, что там можно найти немало интересного. Туда крысы стаскивают множество вещей, необходимых для роста самки. Та была способна есть практически все куски кирпичей, бетон, автомобильные запчасти. Хотя, конечно, предпочитала нормальную пищу. Важно, что среди ее запасов часто находили ценные вещи, редкие материалы, особенные инструменты, да и много чего. Теперь я попытаюсь вернуть хоть немного эргов, потраченных на этот рейд. Гнездо было рядом с остатками грузовика, похожее на небольшой холм, сделанный из сваленных друг на друга вещей. Идя к нему, внимательно оглядывался по сторонам. Мне очень не нравилось бурлившее под боком токсичное болото, в центре которого виднелась пара металлических бочек со знаком химической угрозы. Я присмотрелся к ним, и перед глазами вспыхнула надпись. «Вами обнаружен скрытый источник распространения эпидемии». «Так, это что-то новое, но им я займусь потом». Я осторожно пролажу в широкий проход в логово королевы. Благодаря ее размерам я могу идти почти свободно, лишь слегка пригибаясь. Внутри было темно и пришлось активировать фонарик. В его желтом свете замечаю множество странных вещей. Разгрызенные микросхемы и остатки мобильных телефонов, раскроченный автомобильный аккумулятор, куски кабеля и проводов. Я осторожно разгребаю сваленные в кучу предметы и почти сразу нахожу стильные солнечные очки с широкими стеклами. Они вывалились из чехла, лежащего рядом. Подобрав, я положил их назад в вычурные футляр с кожи с золотым тиснением. Его я сразу перенес в хранилище и продолжил поиски. Следующей моей находкой оказался шнур для зарядки смартфона, свисавший с потолка, тонкий, ярко-красный, сделанный из чего-то эластичного и гибкого. Я вгляделся в него, и почти сразу возникла надпись «Шнур кровавой зарядки». «Необходима идентификация для определения его свойств. Ваших знаний недостаточно». «Ладно, пригодится. Разберусь потом». Затем за кучей детских игрушек нашел разломанную женскую шкатулку, из которой высыпались украшения. Скорее всего, бижутерия, но я на всякий случай их собрал и перенес в хранилище. Осторожно продолжил поиски, переворачивая вещи и периодически натыкаясь на деньги» смятые бумажные купюры и разных номиналов монеты. Затем новый сюрприз. Среди кучи разгрызенных костей дорогие мужские часы с тяжелым золотистым браслетом и стрелкой, продолжавшей двигаться по циферблату. Последней моей находкой стал чехол для телефона. Подсветившийся, стоило мне направить на него взгляд. Когда-то он украшал собой айфон последней модели, судя по яблочку на корпусе. Но сейчас от него уцелела только крышка. Зато сам чехол не пострадал. Геометрические узоры бежали по нему, переплетение разноцветных треугольников и кубов. Содрав его с погибшего телефона, я переправил его в хранилище. Кажется, все. Сколько не оглядывался вокруг, больше ничего не притягивало взгляд. Я уже давно заметил, что предметы системы подсвечиваются, если на них внимательно посмотреть, в отличие от обычных. Что ж, не густо. Ну, да я не за этим сюда шел. «Буду радоваться и тому, что досталось». Припадая на больную ногу, выбрался назад и осторожно побрел к химической топе. Подошел ближе к кучке костей. Скорее всего, здесь крысиная королева и обедала, так как тут было свалено множество скелетов, бродячих кошек, собак. Я даже заметил парочку человеческих черепов. Видимо, тут погибла и парочка бедолаг. «Что ж, пора». Достал бутылку с огненной смесью, собираясь забросить его к бочкам с химической отравой. Все равно мне больше ничего в голову не пришло, когда мой взгляд зацепился за деревяшку, торчащую посреди костей со следами зубов. Подойдя ближе, я увидел свой меч, наполовину ушедший в землю. Грязный, изгрызенный он, словно несломленный воин в плену, по-прежнему не утратил свои силы и красоты. Не веря своим глазам, я осторожно вытащил его из грязи и прижал к себе, все еще не веря своим глазам. Проклятая тварь точила об него зубы, используя в качестве зубочистки. Вот теперь точно все. Больших наград у судьбы мне не стоит просить. Спрятав его в инвентарь, я запустил последнюю бутылку с огненной смесью в сторону бочек и нажал на кнопку выхода из локации. Звон стекла, и вспыхнувшее было пламя начало угасать. Я подумал, что ошибся, когда огонь неожиданно начал разгораться. Цвет пламени изменился на темно-бордовый, и оно с гулом начало подниматься вверх, быстро расползаясь по поверхности болота, затем перекинулось на сваленные вокруг отходы. Я торопливо отступил назад, с опаской глядя на разгорающийся огонь. К счастью, время выхода из локации здесь меньше минуты, и я сумел покинуть корсиное логово, когда огонь уже вовсю начал разгораться, расползаясь все дальше.